Кейтлин. В двух днях езды от Риверана, когда они поели лошадей мутного ручья, их заметил разведчик. Кейтлин никогда еще так не радовалась при виде его эмблемы — двух башен дома Фрейв. Она попросила его проводить их к дяде, но он ответил. «Черная рыба ушел на запад с королем Меледи. Вместо него дозорными командует Мартин Риверс». «Хорошо». Она встречалась с Риверсом в Близнецах. Он незаконный сын лорда Волдора Фрея, сводный брат Сиры Первина. Ее не удивило, что Роб двинулся на занятые ланнистрами земли. Ясно, что он замышлял это еще в то время, когда услал ее вести переговоры с Ренли. «Где Риверс теперь?» «Его лагерь в двух часах отсюда, Миледи». «Веди нас к нему», — скомандовала она.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 «Нет ли вестей с запада, от Роба? «Так вы не слышали», — удивился солдат. «Его Величество одержал большую победу при Окс-Кроссе. Сир Стаффорд Ланнистер мертв, его войско разбито». Сир Вендел Мандерли издал радостный вопль, но Кетлин только кивнула. Завтрашние испытания волновали ее больше, чем вчерашние победы. Мартин Риверс устроил свой лагерь в стенах сожженной крепости — около оставшейся без крыши конюшни и сотни свежих могил. Когда Кейтлин спешилась, он преклонил колено. «Добро пожаловать, Миледи! Ваш брат наказал нам высматривать вас и проводить в Риверан со всей поспешностью, как только вы появитесь». Кейтлин это не понравилось. «Случилось что-то? Мой отец...» «Нет, Миледи, лорд Хостер в том же положении». Риверс был рыж. И мало походил на своих сводных братьев. Мы просто опасались, как бы вы не напоролись на передовые отряды Ланнистеров. Лорд Тайвин покинул Хренхолл и движется на запад со всем своим войском. Встаньте, сказала она Риверсу, нахмурись. Стань с братьями, он скоро тоже выступит в поход, и да помогут им всем боги. Долго ли лорду Тайвину до нас? Дня три или четыре трудно сказать.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 Большой Джон занял золотые копии у Костомера, в Инан и холмов Пендрика. Сэр Венделл засмеялся. «Ланнистеры ничто так не раззадорят, как угроза лишиться своего золота». «Как королю удалось взять зуб?» спросил сэр Первин Фрей своего сводного брата. «Это сильная крепость, и она бдительно охраняет дорогу через холм». Он и не думал его брать, просто взял и обошел его ночью. Говорят, дорогу ему указал Лютоволк,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 Мой сын не дикарь. Как скажете, миледи. Однако зверь это заслужил. Он ведь не простой волк. Большой Джон говорит, что не иначе, как старые боги севера послали этих лютоволков вашим детям. Кейтлин вспомнила день, когда ее мальчики нашли волчат в снегу позднего лета. Пятеро их было, три самца, две самочки, для законных детей Старка. И шестой, белый и красноглазый, для бастарта Джона Сноу.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 И на пиру, и на Турнире, даже в шатре короля со своими собратьями из Радужной гвардии. Она воздвигла вокруг себя стену повыше винтерфельских. «Но куда ты поедешь, если оставишь нас?» «Обратно, в штурмовой предел». «Одна». Это не был вопрос. Широкое лицо Бриены, как тихая вода, не выдавало того, что скрывалось в глубинах. «Да». «Ты хочешь убить Станиса». Бриена сжала толстыми мозолистыми пальцами рукоять меча, принадлежавшего прежде королю. «Я поклялась! Поклялась трижды! Вы слышали?» «Да, слышала!» Китлин знала, что девушка, выбросив свою окровавленную одежду, сохранила радужный плащ. Все свои вещи она оставила в лагере, и ей пришлось довольствоваться тем, что смог уделить ей сир Вендел. Все остальные были для нее слишком малы.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 А Роберт еще до этого разделался с наследником престолу на Трезубце. Где же тогда были боги? Богам до да людей столько же дело, сколько королям да крестьян. Хороший король заботится о своих крестьянах. Лорд Ренли, его величество. Он был лучшим из королей Миледи. Он был так добр, он... — Его больше нет, Бриенна, — сказала Китлин как могла мягко. Остались Станис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 Пускай это не воинское мужество, а женское, что ли. Мне думается, что когда время придет, вы не станете меня удерживать. Обещайте мне это, что не будете препятствовать мне убить Станиса. Кетлин до сих пор слышала слова Станиса о том, что час роба еще настанет. Они пронизывали ей затылок, как холодное дыхание. «Хорошо. Когда время придет, я не стану тебя удерживать».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 На завтра во второй половине дня, они переправились через красный зубец выше Реверана, где река закладывала широкую излучину, была мутной и мелкой. Брод охранял смешанный отряд лучников и копейщиков с орлиной эмблемой Малистеров. Увидев знамена Кетлин, они вышли из-за своего частокола и послали на тот берег человека, чтобы помочь ей переправиться. Потихоньку Миледи предупредил он, взяв ее коня под узцы.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 приветствуя ее криками «Талли» или «Старк». В полумиле от замка они проехали через большой лагерь с алым знаменем Блэквудов над палаткой лорда. Люкус расстался с ними, чтобы повидаться со своим отцом, лордом Титасом. Остальные поехали дальше. Титлин заметила на северном берегу камнегонки второй лагерь, где развивались знакомые штандарты. Танцующая дева Марка Пайпера, пахарь Дари сплетенные красные с белым змеи пегов. Все это были знаменосцы ее отца, лорда Трезубца. Почти все они уехали из Реверана еще до того, чтобы защитить собственные земли. Если они вернулись снова, это значит, что Эдмур вызвал их. Да помилуют нас боги, так и есть. Он намерен дать бой лорду Тайвину. Еще издали она увидела,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 Эдмур покачал головой. Он у тебя спрашивал. Я не знал, что ему сказать. Тача же навещу его. Были какие-нибудь вести из штормового предела после гибели Ренли? Или из Горького моста? К путникам вороны прилетать не могут, и Китлин не знала, что оставила позади. Из Горького моста ничего. Из штормового предела тамошний Костелян не Пенрос.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 Они приехали с сиром Клеосом, когда он привез ответ королевы на наше мирное предложение. «Вы убили посланников?» — поразилась кетлин «Фальшивых посланников. Они поклялись мне в своих мирных намерениях и отдали оружие, поэтому я позволила им свободно передвигаться по замку. Три ночи, пока я вел беседы с сиром Клеосом, они ели мое мясо и пили мой мед, а на четвертую попытались освободить цареубийцу».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 «Какой-нибудь бабе. Рассказывай дальше». Щеки Эдмора стали красными, как его борода. Был предрассветный час, и я возвращался назад. Длинный лью, увидев мою лодку, узнал меня и, наконец-то, задал себе вопрос. «Кто же это внизу отдает им приказы?» — поднял крик. «Цареубийца ведь задержали, правда? Скажи, что да». «Задержали, хотя и с трудом».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 «Можем ли мы надеяться на помощь с юга, Леди Старк?» — спросил Лутер Айтс Уэйн, Стюарт и отца. «Это обвинение в кровосмесительном блуде. Лорд Тайвин такого не потерпит. Он захочет очистить имя своей дочери кровью ее обвинителя. Лорд Станис должен это понимать. У него нет иного выхода, кроме как объединиться с нами». Станис объединился с силой более темной и могущественной.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 так же, как доказал его сыну. Ее брат бывал незыблем, как речной утес, когда задевали его гордость. Но оба они помнили, как сир Джеймер расколошматил войско Эдмара в недавнем бою. «Встретившись с лордом Тайвином в поле, мы ничего не приобретем, а потерять можем все», — тактично ответила Кейтлин. «Двор — не место для обсуждения моих военных планов». «Хорошо». «Где же нам тогда поговорить?» Брат потемнел, и Кетлин подумала, что он сейчас сорвется. Но он только буркнул. «В Богороще, если ты настаиваешь». Она последовала за ним по галереи к воротам Богорощи. В гневе Эдмар всегда бывал угрюм. Кетлин жалела, что огорчила его, но дело было слишком важным, чтобы нянчиться с его гордостью. Когда они вдвоем прошли под сень деревьев, Брат обернулся к ней. «У тебя недостаточно сил для встречи с Ланнистером в поле», — сказала она напрямик. «Когда подойдут все, у меня будет восемь тысяч пехоты и три конницы. Почти вдвое меньше, чем у лорда Тайвина. Роб выигрывал битву с худшим перевесом, и у меня есть план. Ты забыла о Руси Болтоне. Лорд Тайвин разбил его на зеленом зубце, но преследовать не стал». Когда лорд Тайвин удалился в Харренхолл, Болтон занял Красный Брод и Перекресток Дорог. С ним десять тысяч человек. Я послал Хелмуну Толхарту приказ присоединиться к нам с гарнизоном, который Роп оставил в Близнецах. Эдмор, Роп оставил этих людей держать Близнецы и обеспечить нам преданность лорда волдера Он и так нам предан, упрямо сказал Эдмор. Фрейи храбро сражались в шепчущем лесу. А старый сир Стеврон, как мы слышали, погиб при Окскроссе. Сир Риммон, Волдер Черный и остальные сейчас на Западе с Робом. Мартин отменно служит нам в качестве разведчика. Сир Первин сопровождал от себя Кренли. Большего с них и требовать нельзя, праведные боги. Роб помолвлен с одной из дочерей лорда Волдера. Руси Болтон, я слышал, женат на другой. И разве ты не взяла в воспитанники двух его внуков?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 Мои собственные люди станут у бродов на красном зубце и не дадут ему переправиться. Если он попытается форсировать реку, его постигнет участь райгара когда тот попробовал перейти Трезубец. Если останется на берегу, он окажется между Ривераном и Харенхолом, А когда Роб вернется с запада, мы разделаемся с ним раз и навсегда. Голос ее брата звучал уверенно, но кетлин пожалела о том, что Роб взял с собой ее дядю Бриндона.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 «Слушай меня, я твой отец. Ты выйдешь замуж вслед за Кэт?» Вот и весь сказ. «Он принимает меня за Лизу», — поняла Китлин. «Боги праведные. Он говорит с ней, как с незамужней девицей». Отец стиснул ее руки в своих, трепещущих, как две большие белые испуганные птицы. «Этот несчастный юнец! Нет, не произноси его имени! Твой долг!»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 Мейстер Виман вышел вслед за ней. «Миледи, я не могу более оттягивать его конец. Надо послать конца за его братом. Я знаю, сэр Бринден желал бы этого». «Да», — осипшим от горя голосом сказала Кейтлин. «Возможно, и леди Лиза тоже?» «Лиза не приедет». «Быть может, если бы вы написали ей сами?» «Извольте, напишу».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 Башня, которую отдал в ее распоряжение брат, была та самая, где они с Лизой жили в девушках. Хорошо будет снова поспать на перине, у теплого очага. Она отдохнет, и мир покажется ей менее унылым. Но у ее комнат ждал Утарайтс Уэйн с двумя женщинами в сером, с капюшонами, опущенными до самых глаз. Китлин сразу поняла, зачем они здесь. Нет. Сестры опустили глаза. Аутерайт сказал, «Серклеос привез его нам из королевской гавани, Миледи». «Отведите меня к нему», — приказала она. Его положили на козлы и покрыли знаменем, белым знаменем Старков, серым лютоволком на нем. «Я хочу посмотреть на него», — сказала Китлин. «Это лишь кости его, Миледи. Я хочу посмотреть на него». Одна из молчаливых сестер откинула нами.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 Только кости лорда Эдерда. Полагаю, мне следует поблагодарить королеву хотя бы за это. Благодарите бесами леди, это он распорядился. Когда-нибудь я отблагодарю их всех. Спасибо вам за службу, сестры, сказала Китлин. Но я должна возложить на вас еще одно поручение. Лорд Эдер был старком,